Господин Фюзель ложился поздно. Обычно сидел до последнего, занимая себя в основном мыслями неважными, а просто приходящими и уходящими. Ему хотелось верить, что спать не дает. Умственная деятельность — это видимость хоть какой-то занятости. Но то была скорее псевдоумственная деятельность ни о том, ни о сём. Вот и сейчас Фюзель не спал. На рабочем столе, закиданным чем попало, тоже напыщенная иллюзия занятости и бурной деятельности, ядовито-зеленым горела магическая лампа. Свет этот вырывался из окна второго этажа и отравленными парами несся на улицу в ночь прочь со второго этажа таверны «Рваные крылья дракона». Господин Фюзель неудобно ерзал в кресле, как белка, случайно забравшаяся не в дупло, а в мышиную норку или того, хуже, в гнездо. Хозяин заведения сверлил ночь, здесь без единой капельки дождя, слегка отрешенным взглядом. На утро, как обычно, Фюзель будет ныть, что не выспался. Ему успели сообщить, что вагон горел что его оперативно потушили, обошлось без жертв, и Фюзель злился. Он ставил на то, что в пламени погибнет просфоры Это был бы идеальный вариант. На крайний случай, кто-то из пассажиров тогда можно будет обвинить девушку либо в халатности, либо в самом поджоге. Но не вышло ничего. Получилась пустая отрата ресурсов и нервов, так что мысль эта улетучивалась, становясь бестелесным, прозрачным призраком. Сейчас же он грезил о своей империи. Так происходило каждую ночь. Фюзель садился и думал, представлял, как его рваные крылья дракона разрастаются по хмель-хольму, постепенно поглощая все остальные Кабаки и таверны, самое главное, конечно, ноги из глины. В крабу он видел это паршивое заведение, притом желательно в чужом, хотя все прекрасное в глазах Фюзеля становилось отвратительным, и, как предполагали другие горожане, все отвратительно прекрасным. Страшно было подумать, каким он мнил себя и каким видел. В отражении. В ядовитом зеленом свечении и полной тишине перед глазами, уже красочным парадом, мерцал победный марш его таверны, триумф рваных крыльев дракона. Такое кино крутилось в голове каждую ночь, но только никак не становилось реальностью. Физель не был дураком и не задавался вопросом, а почему же так происходит? Почему победа не летит к нему в руки, не происходит сама собой, по взмаху руки? Хозяин заведения знал, что для достижения цели нужно предпринимать действия. Как бы ему ни хотелось, мысли упорно не желали оказываться материальными. А вот действовать Фюзель не любил. Он предпочитал, когда это делали остальные. Поэтому персонал рваных крыльев дракона превышал все возможные бюджеты, но и сами бюджеты, вот так парадокс, не увеличивались ни на философ. Эта экономическая машина работала словно на грязи и палках, но все же работала, этого физили хватало. А уж как и что, пусть его хоть десятикратными ругательствами покрывают, какая разница? «Главное, что делают все они, а не он». Иногда, когда Фюзель представлял все те десятки филиалов своей таверны в будущей империи еды, ему становилось дурно, ведь в таком случае, опять же, дураком Фюзель не был, грязи, палок и сладких обещаний хватать уже не будет и придется что-то делать, скорее всего, раскошелиться. Для Фюзеля это было так же страшно и непостижимо, как для монахини потерять девственность». У Фюзеля, кстати, была фамилия, но ее тяжело найти даже в его собственных мыслях. Он старался о и не вспоминать, просто забыть положить на дальнюю полку сознания, запереть все двери на замок, а ключ выкинуть в холодные молочные воды бессознательного, где тот вернется в беспамятное небытие. Но настолько хорошо Фюзель в собственной голове не ориентировался да и в документах фамилия проскакивала, а потому иногда ему все же приходилось выуживать ее, противную и ненавистную настолько, что лучше бы ее вообще не было. Фюзель испражненц. Так ему приходилось записывать в документах. Он вспомнил, поморщился, попытавшись забыть, и услышал далекий раскат грома. Фюзель встал и подошел к окну вплотную. Ядовитый зеленый свет мешался. Хозяин рваных крыльев дракона щелкнул пальцами. Настольная лампа погасла. На улице было темно. Только магические фонари, включенные на ночь и светившие приятным желто-оранжевым, очерчивали силуэты домов. Пюзель перевел взгляд на далекие горы, на другой Хмельхольм. Даже отсюда хозяин таверны увидел, что там сверкают молнии. Тогда испражненц вновь вспомнил вечернюю встречу с просфорой на вокзале. Вспомнил их разговор, вспомнил пожар в вагоне и понял, что в ближайшее время она точно не вернется. Фюзель отскочил от окна так, словно у него в штанах завелся рой пчел. Самопровозглашенный товарновый император плюхнулся в кресло, радостно сверкая глазами и потеряя руки. И тут одна мысль перебила другую, словно бы взяв клаксон побольше. Фюзель вспомнил о слухах, касаемых Кейзером. Да! Конечно! Фюзель считал, что любой слух — это просто недозрелый плод правды, а потому нужно собирать их, прислушиваться и выхаживать. Ведь рано или поздно что-нибудь оттуда обязательно да прорастет. Из тыквенной семечки может появиться яблоня, но она хотя бы вырастет, это факт. Потому-то, — понимал испражненц, — слухи, Так нужны газетам о слухи о делах мэра Кейзера. Хозяин, наверное, верил и надеялся, что они станут правдой хотя бы в том или ином ключе, очень даже могли сыграть Фюзелю на руку. Очень даже. Он даже укокошил несколько своих големов ради этого, чтобы пораньше списать их с пользования. Снова, как показалось фюзелю, прогремел далекий тихий гром, будто бы камень упал в песок. Мысли вернулись к просфоре, к грозе, а оттуда по изощренной логической цепочке к ногам из глины. Просфоры некоторое время не будет. Старому, не старее самого испражненца, кельшу? Точно не до этого. Он весь погружен в работу, в свои инновации. И это его дочка и ее дружок. Всегда понюхивали, ставили палки в колеса, мешали. Забавно, если спросить саму Просфору про палки и колеса, она бы даже не поняла, о чем речь. Но если метафорическая телега Фюзеля тормозила то обязательно по чьей-то иной вине. Ведь как он... Он... мог стать причиной чего-то нехорошего. Он же без пяти минут император. А все знают, что об императорах плохо говорить нельзя. Точнее, можно-то оно можно. Но никто не гарантирует, что голова не окажется отсеченное тело, а пара другая родственников за решеткой. Все ради профилактики, не более. Глазки Фюзеля, такие же ядовито-зеленые, словно заплесневелый малахит, вновь радостно загорелись, нужно было действовать. А как же не хотелось сделать это самому? Идея влетела в голову свистящей стрелой, задергавшись, как перепившая кофе перед кукольным представлением марионетка, господин Фюзель схватил бумагу, карандаш и начал писать только потом. Вспомнив, что надо включить свет. Закончив, быстро побежал вниз, спустился по скрипучей лестнице, нащупал дверь в подвал, только потом вспомнил, что и тут можно включить свет. Преодолел еще одну лесенку поменьше. В подвале свет включать не пришлось, он уже горел. А еще раздавались голоса, смех и рыгание. «Ну что же, просипел один из голосов. «За нас!» Глиняные кружки ударились друг о друга. Пили люди тоже громко, смачно, причмокивая, ни в чем себе не отказывая. «Хватит квасить». Нахмурился Фюзель, положив руку на стол и чуть не скинув тарелку с закусками. «Раз уж я разрешаю вам ошиваться тут, то поработайте уже наконец, а не то выкину вас». «Да не вопрос, не кипятитесь вы вот так». Ухмыльнулся один. «Что делать надо?» Кому подрезаем крылышки на этот раз? Крылышки в этот раз подрезаю я. Даже улыбка из отдавала тухлым жиром. А вы поработайте, наконец. Устраним все потенциально опасные элементы теперь уж наверняка. И так завтра утром... Фюзель улыбался, покидая погреб-подвал и возвращаясь в кабинет. При назревавшем раскладе и слухи, ну, такие мешочек бобов, на случай, если стебель до неба не вырастет по другой причине, могут не понадобиться.